Июнь 2014 года. Близ Корлеоне, Сицилия. Последующие дни растянулись в какой-то бесхитростной череде, сладостной неге, которую я никогда не знал и, наверное, знать не хотел. Как-то так получилось, что я выбрал жизнь на высокой скорости, Здесь же все шло неторопливо. День тянулся за днем, подобно капли меда, сползающей с ложки обратно в банку. Передав старшим, а в семье барона было семеро детей, из них пятеро мальчики, отлаженный механизм дел, коррупции при подрядах, наркоторговли, убийства, для Федо барон Ди ударился в сельскую глушь, в свое имение, оставаясь, однако, авторитетным доном Главарем мафии. Вложив некоторое количество денег в этот парк и в сухие, Иссушенные солнцем склоны родной земли, Барон создал достаточно преуспевающие сельскохозяйственное предприятие. В основном на Сицилии выращивают оливки. Барон же принялся разводить виноградники и выращивать виноград на вино. На Сицилии никогда не было больших виноградников. Народ здесь был слишком нищий. чтобы культивировать виноград на вино и слишком занят усобицами и разборками. Просто удивительно, но на Сицилии, месте, где Европа касается Африки, идеальным для выращивания винограда, не было даже своих марок вин, контролируемых по происхождению. Барон решил восполнить этот пробел, типичный для сицилийского крестьянского хозяйства оливки – У него росли только на задворках усадьбы, на месте, где раньше был парк. Сам парк был роскошный, пирамидальные тополя и звенящие кедры. Он не был регулярным британским, но в этом-то и было его очарование. Итальянцы были полной противоположностью британцам. Если британцы отличались маниакальной страстью упорядочивать мир вокруг себя, то итальянцы... Оставались заинтересованными наблюдателями, позволяя времени течь в его неспешной бесконечности. Ждать было особенно нечего, и мне ничего не оставалось, как включиться в размеренную жизнь поместья, учитывая произошедшее, мне стоило всегда находиться на виду у людей. Больше всего проблем доставляли виноградники. Они требовали постоянного внимания, а у ищейцелиться в не было традиции культивирования винограда. Барон выписал откуда-то винодела, но тот, очевидно, не оправдывал его ожиданий, потому что барон даже замахивался на него палкой. Многие из тех, кто работал на винограде, брали с собой обрез. Во время работы он лежал рядом с флягой. Это была Сицилия. Я никогда не был хорошим виноделом. Признаю, у меня, равно как его у отца, как и у деда, Времени на это не было. Однако нашему роду до сих пор принадлежали отличные виноградники в Крыму, и в детстве я участвовал в кое-каких работах на них вместе с крестьянами. Я вспоминал, как шла работа на виноградниках, и рассказывал об этом барону, а барон от таких разговоров получал истинное удовольствие. Что же касается Крис, после всего произошедшего на сапожке, Она немного успокоилась и отмякла. Женщины здесь, как сестры, и сицилийские кумушки приняли ее в свое общество, забрав на кухню, чтобы научить готовить настоящие блюда сицилийской кухни. Погружение в опасные воды, то, о чем она всегда мечтала, оказалось для нее слишком, и я ее понимал. Не всем дано жить под давлением. Новый вертолет Сикорский, тот самый, который я видел на борту авианосного корабля «Адмирал Колчак и впрямь был хорош. Я стоял на балконе поздним вечером и специально вслушивался, но при всем моем опыте не смог определить, где и в каком направлении он прошел, но слышать слышал. Такой гул, негромкий, что-то похожее на глухой гул пчел в улье. Такой вертолет и впрямь. может проникать в самые опасные места, прикрытые сверхсовременными системами ПВО. Очень надеюсь, что нам не придется это испытать. Одной войны более чем хватило. Через полчаса вдалеке, примерно в миле от основного здания дворца, вспыхнул яркий белый огонь, вспыхнул и погас. Специальная система подачи сигналов, встроена в часы. Это было вынужденной мерой, У меня не было прибора ночного видения, Пришлось так. Оставалось надеяться, что здесь у всех крепкий здоровый сон праведника. Надо идти. В поместье не было собак, а сторожа с ружьями в основном спали, поэтому для меня никакой проблемы выскользнуть за ограду не представляло. Я не знал, кого послали для связи со мной, где приземлился вертолет, но направление для меня было... Достаточно. В этом направлении дорога поднималась вверх. Я шел вперед посреди кустов оливы, высаженных неупорядоченными рядами, а как Бог пошлет. В руке у меня была палка. Я шел неторопливо и шевелил палкой по земле и ветви перед собой. Дело в том, что в кустарниках обожают ночевать змеи. Если она услышит или почувствует палку, то поспешит уползти». потому что змея избегает нападать на то, что не может съесть. Но если на змею наступить, хора ужарит, и ничего хорошего в этом не будет. Снова сверкнул огонь, подтверждая, что я иду правильно. Они были где-то на самом краю плантации и горного склона, Ограды с этой стороны не было, и оставалось надеяться, что никто в доме не мучается от бессонницы, стоя в распахнутого на ночь окна. — Господин адмирал, я остановился. — Наритури, ты салютант, — отозвался я. — Пиратам удачи. — Идите за мной, мы уже нашли убежище. Убежищем оказалась небольшая пещера на горном слоне совсем рядом. Здесь едва заметно пахало застарелым козьим дерьмом и гораздо сильнее неведомыми сицилийскими цветами. запах которых был тяжелым и дурманищим. Фонари не включали. Посланцев в имбири было восемь человек. В пещере они едва-едва уместились. «Мои знакомы?» — спросил я, хотя знал ответ. «Так точно, сэр. Ответил один из спецназовцев на английском языке. Перед самой Второй мировой. Выбаз агента из САС. У меня в часах тоже был фонарик, я включил его». Как и следовало ожидать. О, боже! Что-то не так? Конечно, отправляя я этих людей сюда, наши планировщики не смогли ничего придумать, кроме как вырядить их в форму итальянских морских пехотинцев. С одной стороны, логично, ведь Сицилия — часть Италии, верно? Но с другой стороны, их разорвут на куски, покажись они в селении. Да и одежду сицилийского крестьянина, где добудешь? будешь. Все не так. Ваша задача днем вообще никаких действий. Не пытайтесь наблюдать или прикрывать меня. Сделайте хуже сами себе. Имейте в виду, здесь полно детей. Они часто здесь играют. Стоит одному заметить вас и делу конец. На вас просто устроят загонную охоту. Здесь до сих пор помнят. что муссолини использовал королевскую морскую пехоту, чтобы расправляться с донами мафии, засевшими в глубинке. Здесь вообще никогда ничего не забывают. Я постараюсь выбраться в город и приобрести, по крайней мере, пару комплектов одежды крестьян. Это лучшее, что можно придумать. Кто из вас говорит по-итальянски? Я и я. По-сицилийски? Молчание. А между тем, итальянский и сицилийский — два разных языка. Сицилийский язык — это смесь итальянского, нормандского, испанского и арабского. Все завоеватели или купцы, побывавшие на Сицилии, оставили свой след в виде заимствованных из их языка слов. — Тогда старайтесь не показываться на людях. Мешки с одеждой я брошу там, где вы меня встретили. Нам приказали охранять вас. Этого не нужно. Барон сам будет решать, выдать меня или нет. Но в его поместье на меня покушаться никто не будет. Это исключено. Лучше поставьте пост у дороги. Перекройте ее. Как только я выбираюсь из поместья, это сигнал тревоги. Есть сигнальное устройство? Есть. Оно было выполнено в виде банкноты. Металлизированная полоса передатчик. Я взял несколько штук на всякий случай. Если я окажусь за пределами деревни, значит, не по своей воле. В противном случае разорву банкноту. Понятно. Нам поставили пределы применения силы на наше усмотрение. Не применяйте ее только к местным. Они ни в чем не виноваты. А к русским здесь хорошо относятся. Не стоит это портить. Есть. Раздобудьте технику, свяжитесь с резидентурой. Пусть обеспечит вас техникой. Два-три автомобиля с светлыми номерами, как минимум. Не оставайтесь в горах. Дольше двух-трех дней вас обязательно обнаружат. Здесь у стен и склонов гор есть уши. Завтра же выйдете на связь с резидентурой. Понятно. И еще. Если можно, передайте пожелание доставить сюда некоторое количество вина с воронцовских виноградников. Несколько корзин... «Расходы не имеют значения. Пусть подарут лучшее, что у нас есть». «Вина?» «Так точно. Пригодится для установления контактов». Крис встречала меня на обратном пути в комнате, двери из которой выходили в большую, полумесяцем опоясывающую купольную крышу дома террасу. «Не спится?» — издевательски спросила она. «Самый лучший способ закрыть рот женщине...» Это поцеловать ее. Что я и сделал. Вино доставили через двое суток в Палермо самолетом. Барону пришлось послать людей и машину. И вот корзины, темные, провисающие под тяжестью бутылок и соломы, предохраняющие их, прибыли к месту назначения. И поскольку я выказал уважение хозяину этого дома, предприняв столько усилий к тому, чтобы доставить сюда это вино. Барон призвал за стол все свое семейство и всех непотий, которые были под рукой, чтобы доиграть этот спектакль до конца. Сицилийские правила наливания и дегустации вина — одни из самых сложных в мире. Если я буду рассказывать о них обстоятельно, к концу повествования вы обязательно заснете. Хвала Господу! Не все из них, но я знал, ибо в свое время сильно оконфузился. Самое главное, что нужно знать, кто наливает вино левой рукой, предаст. Кто наливает вино правой рукой, но через левую, тоже предаст. А предательство здесь ли, не самое страшное, хуже светотатства, и караться только одним наказанием — смертью. Наливайте вино правой рукой, Держа бутылку параллельно предплечью, вот и все, что нужно показать простому человеку, приглашенному разлить вино за сицилийским столом. Остальное поймете сами. Ровно в 14.00 мы вышли к столу, накрытому в беседке. Первым, опираясь на трость, шел сам хозяин дома, Джакомо Федо, барон Ди Адрано. Следом шел я... одетый в только что сшитый костюм, ради пошива которого сюда привезли портного из Палермо. Вся семья, одни только мужчины, собралась у стола, одетая в совершенно неуместный сейчас в жару черные костюмы. Больше это походило на похоронную церемонию, чем на обед. Но на Сицилии любят смерть и подчеркивают родство с ней даже неосознанно. но нельзя было недооценивать важность и значимость этой церемонии. Согласившись выпить моего вина и пригласив выпить моего вина всех своих близких, барон подчеркивал его доверие ко мне и мою причастность к семье. На Сицилии, не будучи сицилийцем, нельзя войти в семью, но у всякой семьи есть друзья. Барон сел на свое место во главе стола Я взял первую бутылку, осторожно откупорил ее, мельком взглянув на пробку, не испортила ли она вино, не сгнила ли. Нет, чистая, темная, чуть ссохшаяся. Средя за руками я наполнил бокал барона, потом пошел по кругу, одаряя остальных. Затем сел на почетное место гостя, по правую руку от главы семьи, со своим бокалом. Никто не спешил пить. Все молча, напряженно смотрели на главу семьи. Барон поднес бокал к носу, помотал, тяжело дыша, потом отхлебнул, проглотил, почмокал губами. Это было вино двенадцатилетней выдержки. С своего места были отлично видны ножки, оставшиеся на бокале. «Не думаю, что даже лучшие Эгри Бекавер сравнится по густоте с этим». «Не сицилийское!» — тяжело вздохнул барон и отпил еще. Большей похвалы ждать и не следовало. Настоящий сицилиец никогда не посмеет оскорбить свое вино, признав лучшим другое. Вино здесь как кровь, вдоволь и того и другого. Крис поднялась на лог и посмотрела на меня. Полок из марли гасил остатки света, которыми одаривал нас угасающий день через открытое витражное окно. Без полога от марли здесь нет спаса от насекомых. Знаешь, я все-таки не удержалась, к моему счастью. Она толкнула меня в бок довольно больно. Ты «Да не про это, дурак. Я посмотрела вашу дневную церемонию. Думаю, не ты одна. — Женщинам свойственно любопытство. — И как? — Странно. Она снова откинулась на спину. — Я, цивилизованная женщина, и попала в какое-то варварство. — Ты из мафии? — Нет, — сказал я. — Не русский дворянин не может быть членом мафии. Не мафия не может принять в свои ряды никого, кто не родился бы с сицилийской кровью в жилах. — Но они принимали тебя как равного. — Они мужчины, я мужчина. Здесь нельзя притворяться, как в цивилизованном мире. Крис тяжело вздохнула. — Страна мужчин. — Я цивилизованная женщина. Испытываю болезненное влечение к варвару. Это нормально? — Да. Ненормален тот мир, в котором ты росла. — Чем же? — Всем. Прежде всего, отношением к женщинам. Ты знаешь, о чем спросят... Мужчину и женщину на пороге джанната. Боюсь спросить, что такое джаннат. Это рай в исламе. Когда к вратам рая подойдет женщина, Джабраил задаст ей только один вопрос. Слушалась ли она своего мужа? Все остальные вопросы он будет задавать ее мужу. Довольно удобно. Слушаться мужа и все. Это и в самом деле удобно и правильно. Кто бы и как не доказывал обратно. Все проблемы в этом мире должен решать мужчина. Если он берет ответственность за женщину, то он должен найти жилье, приносить домой деньги, дарить ей подарки, удовлетворять все ее потребности, в том числе в постели, принимать все решения, касающиеся их будущего. И если что-то идет не так, спрашивать только себя. Все, что должна делать она — признавать его власть и растить его детей. Но там, где люди сошли с ума, и мужчины, и женщины, там все по-другому. Потерявшие мужское, мужчины устраиваются всякими жигола и никого не способны защитить, даже себя самих. И кроме того, в преследующих их проблемах оказывается виноват кто угодно — правительство, общество — Но только не они сами. Женщины же принимают на себя мужское и годам к сорока оказываются одинокими, озлобленными на весь мир, несчастными, часто не продолжившими свой род. Народ, в котором укоренилось такое, обречён на гибель. Крис снова поднялась на локте. — Ты жил в Сасше? — Да, несколько лет. — Если бы ты публично сказал там такое... Тебе мгновенно предъявили бы исков на несколько миллионов долларов. Это одно из проявлений несвободы. Запрет говорить правду. И мне на это плевать. Да, да. У меня был дипломатический паспорт. Не явился бы в суд, и все. Крис не выдержала и засмеялась. Потом еще раз стукнула меня. Черт бы тебя побрал. Ну хватит этих шпионских игр. Не могу понять, когда ты говоришь серьезно. — Криси, на эту тему я всегда говорю серьезно. Это не тема для шуток. — И перестань меня так называть. — Хорошо, хорошо, — сказал я, чтобы не подвергнуться новому нападению. Стемнело окончательно. — У вас там все такие? — вдруг спросила она. — В империи? — Нет, далеко не все. Но есть. В основном дворяне, военные. — Я рада, что такие еще остались, только... Что только, кое в чем ты меня еще не удовлетворил. И в чем же? Сейчас покажу. «Кто он? Кто?» — спросила Крис, ворочаясь, чтобы устроиться поудобнее. «Тот парень, который подарил тебе кольцо с фианитом». «Ревнуешь?» — довольно сказала она. «Но все-таки все женщины одинаковы. Абсолютные собственницы». Они и в то же время любят, когда самцы сражаются ради них, как бы они и не утверждали обратное. «К парню, который не может позволить себе кольцо с бриллиантом?» «Так кто он? Ты давно его знала?» «Столько вопросов!» — недовольно сказала Крис. «Я молчал. Мне, в принципе, было плевать на этого парня. Сам не знаю, для чего спросил». «Мы познакомились с ним зимой». — вдруг сказала Крис, — на волонтерской акции. Он хороший. На самом деле Крис отнюдь не считала его хорошим, но сказала так, чисто, чтобы задеть. Да уж. Но Криси на мой сарказм не среагировала. — Нет, он и в самом деле хороший, — задумчиво сказала Анна. Я до сих пор не понимаю, почему он сделал это. — Почему? — Давай попробуем догадаться. Я все-таки большой специалист по предательствам. — Он работал в разведке? — Нет, в инвестиционном банке. И у него был собственный Порше. — Опять не угадал? — Вольво, кроссовер. Я кивнул, тоже устраиваясь поудобнее. Варианты могут быть разные. Например, некоторые инвестиционные банки используются британской разведкой как прикрытие своих операций. Как ты думаешь, за счет чего так поднялся Сити? Это взаимовыгодный обмен, Крис. У Британии есть так называемая штаб-квартира правительственных связей. Это агентство занимается тотальным прослушиванием и имеет прямой доступ к системе Эшелон. Если так подумать, из поставляемой Эшелоном информации можно извлечь много чего полезного. Состояние экономики – Других стран Курсы валют И их отклонение от эталонного Трансграничные сделки Клиринговые зачеты В умелых руках это может принести Миллиарды Миллиарды, Крис Возможно, твоего парня Вызвали к боссу и сказали Что если он хочет Подняться по служебной лестнице Он должен кое-что сделать Показали твою фотографию «Ты красивая, и потому вряд ли он притворялся. Но задание есть задание. Начни играть британская разведка, и быстро окажешься в доках с простреленной головой. Может, он не знал про кольцо? А может быть и знал. Может, он вообще кадровый сотрудник британской разведки?»